54. Наличие ярых тёмных воздействий не отрицаемо. Явление жертвы, попавшей в тёмные тени ото также. После каждой победы новая попытка нарушить гармонию взаимоотношений. Ложь, умалчивание, утаивание и сопротивление на лицо. И тёмные тянутся руки. Надо применить холодотерапию и изоляцию. как кратковременное средство и посмотреть, не отдумывается ли жертва. уж если терять всё, то всё же не теряя достоинства духа. Тёмные замкнули круг свой и каждое начинание обращают против. И яро толкают жертву им сослужить. Но логикой не блещут. Несостоятельность мышления и противоречия верный признак их влияния на мышление, и особенно лоши увёрток. решении в том, чтобы стать сильным сильнее их ополчившихся против